Глава 17. Сообщение. Моя жена вернулась в Лондон на следующий день. О своём прибытии она известила меня телеграммой из Камбервелла, и я встречал её поезд на Холбернском виадуке. Должен сказать, что никакая другая причина не заставила бы меня оставить Бэк-стрит. Я всё равно полагал, что Холмс попытается со мной связаться, и мне притекла мысль о том, что он приберётся в своё жилище, невзирая на все сопряжённые с этим опасности, и обнаружит, что меня там нет. Но я также не мог допустить, чтобы Мэри ехала одна через весь город. Одной из самых замечательных добродетелей моей жены было умение проявлять терпимость, мириться с моими долгими отлучками в обществе Шерлока Холмса. Она никогда не жаловалась, хотя я переживала, что я подрываю себя опасности. И сейчас мне предстояло объяснить, что произошло в её отсутствие, сказать, что вы полностью воссоединимся мы пока не сможем, нужно какое-то время, чтобы положение нормализовалось. Я сильно по ней соскучился и с нетерпением ждал встречи. Шла вторая неделя декабря. В начале месяца была знаменована жуткой погодой, но сейчас на небе воснавывало солнце, и хотя на улице было очень холодно, всё кругом сияло, намекая на общее довольство и процветание. Народ прибывал из загородов в таких количествах, что на площади яблоку негде было упасть. А сколько детей, взиравших на всё с выпученными глазами, казалось, только ими можно заселить небольшой город. Рабочие кололи лёд и освобождали улицы от снега. Кондитерские и бакалейные лавки были увешаны весёлыми гирляндами. В витринах предлагалось отведать гуся, ростбиф или пудинг, и сам воздух был наполнен ароматом жжёного сахара и начинки для пирога. Я выбрался из четырёхколёсного экипажа, Я скорстал по, протолкался к вокзалу, думая об обстоятельствах, из-за которых я совершенно выпал из предпраздничной суеты, лишился традиционных лондонских радостей. Пожалуй, в этом и заключалась отрицательная сторона моих отношений с Шерлоком Холмсом. Наша дружба затягивала меня в такие мрачные места, куда ни один нормальный человек не пошёл бы по своей воле. На вокзале народу было не меньше. Поезда приходили по расписанию, На платформах взволновано, словно белый кролик из Алисы в стране чудес, с пакетами, свёртками и корзинками сновали молодые люди. Поезд Мэри уже прибыл, но я не сразу увидел её, когда двери открылись и выплеснули в море метрополиса новую партию человеческих душ. Но вот и она, выходит из своего вагона. И тут произошло нечто, на секунду вызвавшее у меня беспокойство. На платформе возник мужчина и приблизился к ней, как бы собираясь поприветствовать. Я видел его только со спины. Куртка с чужого плеча, рыжие волосы и едва ли смог бы узнать при повторной встрече. Он перебросился с мэри парой слов, потом сел в поезд и исчез из виду. Возможно, мне это только показалось. Я подошел к ней, она увидела меня, улыбнулась, я заключил ее в объятия и вместе мы пошли к выходу, где нас ждал экипаж». Мэри столько хотела мне рассказать о своём визите. Госпожа Форестер была безмерно счастлива её видеть. Они стали настоящими подружками, оставив взаимные отношения хозяйки и гувернантки далеко в прошлом. Мальчик Ричард, воспитанный и вежливый, как только оправился от болезни, стал им замечательным товарищем. Оказалось, что он запоем читает мои рассказы. Атмосфера в доме такая, какой она её запомнила, уютная, и дружелюбная. В общем, визит оказался исключительно успешным. Правда, в последние дни она немножко приболела: мигрень, простуда, и это состояние усугубилось в дороге. Вид у неё был уставший. Я принялся допытываться, что с ней такое, и она призналась: есть тяжесть в мышцах рук и ног. Не тревожься обо мне, Джон. Чашка чая, и я живо приду в норму. Ну, что, расскажи про твои новости? Что за фантастическую историю я прочитала о Шерлоке Холмсе? Я не раз терзал себя вопросом: виноват ли я, что не обследовал Мэри более тщательно? Конечно, меня тогда занимали другие мысли, а сама она не приняла своё заболевание всерьёз. К тому же, у меня не шёл из головы странный человек, подошедший к ней. Вполне возможно, даже поставив я верный диагноз, едва ли можно было что-то изменить. Но всё равно это ощущение будет со мной до конца жизни. К жалобам жены я отнёсся легкомысленно и не распознал первые признаки брюшного тифа, который вскоре забрал её у меня. Про незнакомца она заговорила сама, как только экипаж тронулся. "Ты видела этого человека", спросила она. "У поезда?" "Да. Он с тобой говорил?" "Он обратился ко мне по имени, это меня испугало. Что он сказал?" "Просто доброе утро, госпожа Ватсон" из простых людей, наверное, рабочий. Он вложил мне в руку это. Она показала мотёрчитый мешочек, который всё это время сжимала в руке, но о котором забыла, преисполненная радости от нашей встречи. К тому же мы покидали вокзал в спешке. Теперь она передала мешочек мне. Внутри было что-то тяжёлое. Я поначалу решил, что это монеты, потому что услышал звон металла. Я открыл мешочек и высыпал содержимое на ладонь. Оказалось, что это три увесистых гвоздя. Что бы это значило, спросил я. Он ничего не сказал. Ты можешь его описать? Не очень дорогой. Я оглянула на него мимоходом, ведь я искала глазами тебя. Волосы, кажется, каштановые, небритые, грязный. Какое это имеет значение? Он больше ничего не сказал. Денег не требовал. Я же сказала. Он обратился ко мне по имени, больше ничего. Но кому, Панади, было передавать тебе мешочек с гвоздями? Не успел я произнести эти слова, как всё понял и торжествующе воскликнул. Мешок с гвоздями? Ну, конечно. Что это значит, дорогой? Подозреваю, Мэри, что это был сам Холмс. Ни капельки не похож. В этом весь фокус. Мешочек с гвоздями тебе о чём-то говорит? Он говорил мне много. Хольмс хочет, чтобы я приехал в одну из двух пивных, где мы были, когда искали Росса. Обе назывались Мешок с гвоздями. Но какую из них он имел в виду? Едва ли вторую в Ламбате, потому что там работала Салли Диксон, и полиция это место известна. Более вероятно, первая, в Этчлейн. Понятно, он боится, что его увидят. Это явно следует из того, каким путём он решил со мной связаться. Он был переодет, и если какой-то представитель власти видел, как Холмс подходит к мэрии или ко мне, а потом задержал бы нас прямо на платформе, он нашёл бы мешочек с тремя плотницкими гвоздями, больше ничего, и никаких свидетельств того, что было передано какое-то сообщение. Дорогая, боюсь, мне придётся тебя оставить, как только мы доберёмся до дома, сказал я. Тебе не угрожает опасность, Джон. Надеюсь, нет. Она вздохнула. Иногда мне кажется, Что к господину Холмсу ты привязан больше, чем ко мне?" Она увидела выражение моего лица и мягко похлопала меня по руке. "Чучу, чучу. Тебе совсем не надо ехать до самого Кенсингтона. Мы можем остановить экипаж на следующем углу, и я доберусь до дома сама, кучер поможет с багажом". Я заколебался, и она сменила тон на более серьёзный. "Езжай к нему, Джон. Если он выбрал такой сложный способ что-то тебе сообщить, Значит, он в очень трудном положении, и ты ему нужен. Впрочем, как всегда, ты не можешь ему отказать. Итак, мы расстались. Я утратил контроль над своей жизнью. Более того, я едва её не лишился, маневрируя в транспортном потоке. На Стэнди меня чуть не переехал Omnibus. Мне пришло в голову, что раз Слежки опасается Холмса, значит, принципиально важно, чтобы и мне никто не шёл на хвост. Я некоторое время перемещался по проезжей части, уклоняясь от экипажей и заметая таким образом следы. Наконец оказался в безопасности на тротуаре, внимательно огляделся и уже потом направился в нужную мне сторону. Через полчаса я был в заброшенной и убогой части Шордича. Тот паб я помнил очень хорошо. При солнечном свете обечалый домишко выглядел чуть лучше, чем в густом тумане. Я перешел улицу и вошел в пивную. В баре сидел один человек, а это был не Шерлок Холмс. Я сильно удивился и даже вздрогнул. Это был Риверс, санитар доктора Тревельяна в тюрьме Холлоуэй. На нем не было форменной одежды, но отсутствующие выражения лица, запавшие глаза и рыжие вихры не оставляли сомнений. Он сидел за столом, склонившись над кружкой Портера. «Господин Риверс!» — воскликнул я. «Сядьте рядом, Ватсон. Рад снова видеть вас». Это был Холмс. Я тотчас понял, каким образом был обманут и как ему удалось бежать из тюрьмы буквально на моих глазах. Я прямо-таки рухнул на стул, который он подтолкнул в мою сторону. Опять он обвел меня вокруг пальца. Из-под парика и грима Холмс улыбнулся мне лучистой улыбкой, которую я знал так хорошо. В этом заключалось чудо холмсовских маскировок. Он вовсе не налегал на театральные фокусы или какой-то камуфляж, хотя без них не обходилось. Главное было в другом. Он обладал даром перевоплощения. Он превращался в человека, которого изображал, и если сам в этом метаморфозу верил, остальные тоже в неё верили, вплоть до момента разоблачения. Так бывает, когда смотришь на какой-то неопределённый предмет вдалеке, скалу или дерево, и он в твоём воображении принимает форму, скажем, животного. Но когда подходишь ближе и видишь, что это на самом деле, второй раз на эту удочку ты уже не попадёшься. Я сел за стол рядом с Риверсом, но теперь мне было ясно без толിക и сомнений. Я сижу рядом с Холмсом. Но как же начал я Всему своё время, дорогой друг, перебил меня он. Сначала дайте мне гарантию, что не привели за собой хвоста. Абсолютно уверен, что прибыл сюда один. Но на Холмбранском виадуке за вами следили двое, по виду полицейские, наверняка на службе у нашего друга инспектора Гарримана. Я их не видел, но из экипажа моей жены я выбрался, когда он проехал половину Стрэнда. Он не прекращал движения. Я выскользнул под прикрытие Мландо, и даже если на вокзале за мной следили двое, они сейчас в Кенсингтоне и скрибут в затылках, куда же я делся? Мой верный Ватсон. Но как вы узнали, что моя жена приезжает сегодня? Как бы вы вообще оказались на станции? Ну, это проще простого. Я шёл за вами от Бейкер-стрит, понял, какой поезд вы встречаете, а потом опередил вас в толпе. Это только первый вопрос, Холмс, и я настаиваю, чтобы вы отчитались по всем пунктам, потому что у меня голова идёт кругом уже от того, что вы сидите рядом. Начнём с доктора Тривеллиана. Я правильно понимаю, что вы его узнали и попросили помочь вам бежать? Именно так. По счастливому совпадению, наш бывший клиент попал на работу в тюрьму, хотя, как мне кажется, мою сторону взял бы любой доктор, когда стало ясно, что меня собираются убить. Вы об этом знаете? Holmesakin у меня приницательным взглядом, и я понял. Если не хочу нарушать клятву данную 2 дня назад моему зловещему вечернему сытропезнику, я должен делать вид, что вообще ничего не знаю. Я ждал этого с первой минуты ареста. Было ясно, что все улики против меня развалятся, как только мне позволят говорить. Стало быть, мои враги этого не допустят. Я ждал нападения со всех возможных сторон, в частности самым внимательным образом проверял свою пищу. Вопреки общепринятому убеждению, совершенно безвкусных ядов почти нет. Ты уж никак не назовёшь безвкусным мышьяк, которым они надеялись меня прикончить. Я обнаружил его в мясной похлёбке, которую мне принесли в конце второго дня. Это была совсем топорная попытка Ватсон, и я им за неё благодарен. Они мне дали то самое оружие, которое требовалось. Гаримун, участник сговора против вас, спросил я дрожа от ярости: "Либо инспектору Гаримону хорошо заплатили, либо он хошь в святая святых тайной организации, которую мы с вами обнаружили. Я склоняюсь ко второму варианту. Я думал о том, чтобы пойти к Хокинсу. Начальник термы производит впечатление цивилизованного человека. Он взял на себя труд создать мне в исправительном доме условия, которые можно считать приемлемыми. Я решил, что если подниму тревогу слишком рано, это только ускорит вторую, более смертоносную попытку. Поэтому я попросил о встрече с доктором. А уже в лазарете с радостью обнаружил, что с главным врачом мы знакомы. Это существенно упростило мою задачу. Я показал ему отравленную похлёбку, немного сохранив у себя объяснил, как ведётся игра, что меня арестовали по ложному обвинению, и мои враги хотят, чтобы истец в Холлове живым я не вышел. Доктор Тривиллиан был потрясён. Он и так был склонен мне поверить, считал себя передо мной в долгу в связи с делом на Брук-стрит. Как он оказался в Холлове? Нужда заставила Ватсон. Вы ведь помните, после смерти своего пациента он лишился работы. Тривиллиан очень одарённый человек, но не из тех, кому благоволит судьба. Проболтавшись без дела несколько месяцев, он наткнулся на должность в Холлуэе и согласился на неё, хотя и без большой охоты. Надо попробовать ему помочь. Конечно, Холмс, прошу вас, продолжайте. Первое, что пришло Тривиллиану в голову, поставить в известность начальника термы, но я его отговорил объяснил, что заговор против меня имеет глубокие корни. Мои враги люди весьма могущественные. Да, мне обязательно надо выйти на свободу, но мы не имеем права втягивать в эту историю кого-то ещё и действовать надо иначе. Но как именно? Тривильяну, как и мне было ясно, открыть дорогу на волю силой мне не удастся. То есть попытки сделать подкоп или перелезть через стену обречены на провал. Мою камеру от внешнего мира отделяло не меньше девяти запертых дверей и ворот. Как не маскируйся, пройти через все эти преграды не удастся. Путь насилия тоже исключался. Мы проговорили почти час, и всё это время я ждал появления инспектора Гарримана. Он продолжал меня допрашивать, пытаясь придать достоверность его притянутому за уши мошенническому расследованию. Затем Тривильяну упомянул Джонатана Вуда. Этот несчастный провёл в терме почти всю свою жизнь и здесь же собирался её закончить. Он страдал тяжёлым заболеванием, и предстоящая ночь должна была стать для него последней. Тривиллиан предложил следующее: когда Вут умрёт, я займу место покойника в гробу. Но от этой идеи я отказался после секундного раздумья. Уж слишком много возникало вопросов, в частности, мои недруги могли заподозрить неладное. Почему яд, который они добавили мне в пищу вечером, не отправил меня на тот свет? Выходит, я их перемудрил. При этих обстоятельствах отправляться на волю в чужом гробу было бы чересчур. Такой манёвр могли бы предугадать. Зато, находясь в лазарете, я обратил внимание на санитара Риверса, особенно на его медлительность и огненно-рыжие волосы. Эти свойства могли сыграть мне на руку. Я сразу увидел, что все необходимые составные части Гарманят, умирающий заключённый, на месте, и можно разработать другой план, раскусить, который будет не так-то просто. Я сказал Тривеллиану, что именно мне требуется. Буду ему вечно благодарен за то, что сомневаться в моём плане он не стал и послушно выполнил мои просьбы. Вот умер не задолго до полуночи. Тривеллиан пришёл ко мне в камеру личной и рассказал о случившемся, потом отправился домой принести то, о чём я его просил. На следующее утро я объил, что моё собственное состояние ухудшилось. Тривиллиам поставил диагноз тяжёлое пищевое отравление и переправил меня в госпиталь, где тело Вуда уже было подготовлено к отправке. Я был там, когда привезли гроб, даже помог положить туда покойника, а Риверса не было. Он получил отгул, и Тривиллиам принёс мне парика и сменную одежду, что позволило мне загримироваться под Риверса. Гроб унесли около 3 часов И наконец всё было готово. Тут надо учесть человеческую психологию, Уатсон. Мы хотели, чтобы Гарриман сделал всю работу за нас. Во-первых, обнаружится моё невероятное и необъяснимое исчезновение из надёжно запертой камеры. Тут же мы сообщим ему о покойнике, которого недавно вынесли в гробу. В таких обстоятельствах у меня не было сомнений, что он попадётся на удочку, и я оказался прав. Он был абсолютно уверен, что в гробу вынесли меня. Я кинул лишь мимолетным взглядом придурковатого санитара, который вроде и был главным виновником происшествия. Гарриман кинулся вон, фактически облегчив мне путь наружу. Ведь это он велел отпирать и открывать двери. Именно Гарриман помог мне пройти сквозь охранную систему, которая не позволила бы мне освободиться. — Вы правы, Холмс, — воскликнул я. — Я ведь тоже на вас толком не посмотрел. Решил, что вас ногами вперед несут к выходу. Кстати, ваше появление оказалось для меня полной неожиданностью. Я боялся, что вы раскроете факт вашего знакомства с доктором Тривеллианом. Но вы были великолепны, Ватсон. Собственно говоря, само ваше присутствие вместе с начальником термы накалило обстановку, потому что Гарриман и помчался за гробом, сломя голову. Среди их слов он мне подмигнул, и я воспринял их как комплимент, хотя прекрасно понимал роль, которая в этом приключении была уготована мне, как актёру на сцене. Хомсу требовалась аудитория, и чем больше было зрителей, тем вдохновеннее он играл свою роль. Но как быть дальше, спросил я. Ведь вы в бегах, ваше имя опорочено, сам факт вашего бегства позволит убедить весь мир в вашей вине. Побольше оптимизма, Вотсон. Лично я считаю, что с прошлой недели чаша весов заметно склонилась в мою пользу. Где вы сейчас живёте? Разве я не говорил? У меня есть комнаты по всему Лондону как раз для таких случаев, как этот. Одна находится неподалеку, и, смею вас заверить, там куда уютнее, нежели в заведении, которое я недавно покинул. Пусть так, Холмс, но ведь вы, пусть и незаслуженно, нажили себе много врагов. Что верно, то верно. Зададим себе вопрос. Что объединяет таких не схожих персонажей, как Лорд Хоррес Блэк Уотер, отпрыск одной из самых родовитых семей в Англии, Доктор Томас Экклинд, покровитель Вестминстерской больницы, и инспектор Гарриман, за плечами у которого 15 лет беспорочной службы в лондонской полиции. Вот вопрос, который я ставлю перед вами в обстановке никак не схожей с обстановкой в Центральном уголовном суде. Что общего у этих трёх человек? Для начала, все они мужчины. Все они богаты и с хорошими связями. Мой брат из Microsoft говорил о скандале Это как раз такие люди, которые могут от него пострадать. Кстати, насколько я понимаю, вы были в Уимблдоне. Я не мог себе представить, как или от кого Холмс об этом услышал, но сейчас на такие подробности не было времени. Я просто подтвердил факт своей поездки в Уимблдон и вкратце рассказал Холмсу о связанных с ней обстоятельствах. Как мне показалось, его особенно взволновала новость о внезапном ухудшении здоровья Элизы Карстерс. Мы имеем дело с соперником исключительно коварным и жестоким Вотсон. Чтобы добраться до сути, нужно копать очень глубоко, и нам с вами необходимо во всём разобраться. Тогда мы нанесём Эдмунду Карстерсу ещё один визит. Вы считаете, что между этими двумя делами есть связь, спросил я. Я не вижу, как события в Бостоне и даже убийство Киллена О'Донохью в частной гостинице в Лондоне можно связать с жуткой историей, которая нас сейчас занимает. «Вы не видите этой связи по простой причине». «Вам кажется, что Киллан о Донахью на том свете», — ответил Холмс. «Скоро мы кое-что о нем узнаем. Пока я был в Холлоуэе, мне удалось послать запрос в Белфаст». «Вам разрешили послать телеграмму?» «Услуги почты мне не понадобились. Преступный мир передает сведения быстрее и дешевле, и к нему есть доступ у каждого, кто не поладил с законом». В моём крыле сидел фальшивый монетчик по имени Джекс. Мы познакомились на прогулке в тюремном дворе. 2 дня назад его выпустили на свободу. Я передал ему свою просьбу, и как только получил ответ, мы вместе едем в Уимблдон. Но пока что и вы не ответили на мой вопрос. Что связывает эту троицу? Ну это очевидно. Дом шёлка. А что такое дом шёлка? Не знаю, но кажется, я могу вам сказать, где его найти. Ватсон, вы меня изумляете. А вы сами-то знаете, что это? Да, не так давно узнал. Но я с радостью выслушаю ваши выводы и как вы к ним пришли. По счастью, листок с рекламным объявлением был при мне. Я развернул его и показал Холмсу, заодно сообщив о недавней беседе с преподобным Чарльзом Фитцсимонсом. "Дом чудес доктора Шолкинса", прочитал Холмс. Минуту он выглядел озадаченным. Но вскоре его лицо прояснилось. «Ну, конечно же. Это именно то, что мы ищем. Еще раз поздравляю вас, Ватсон. Пока я томился под стражей, вы занимались делом». «Этот адрес вам о чем-то говорит?» «Джак Долейн?» «Не совсем. Но я уверен, что там мы получим ответы на все интересующие нас вопросы. Сколько сейчас времени?» «Почти час дня. Думаю, в такое место лучше идти под покровом темноты». Вы согласитесь снова здесь встретиться часика эдок через 4. С удовольствием, Холмс. Я знал, что на вас можно положиться. Не забудьте ваш боевой револьвер, Ватсон. Опасность подстерегает на каждом шагу, а ночь, боюсь, будет длинная.